Глава 14. Поздний завтрак. На следующее утро я проснулась раньше всех и спустилась вниз. Сделала кофе и отрезала пару ломтиков сыра себе на завтрак. Я включила телевизор без звука, чтобы никого не будить. Шла какая-то детская передача, но я даже не смотрела на экран. На улице было солнечно. Я уселась на диван в гостиной, поджала ноги и вспоминала, как мы плавали с Павлом в лунном свете. «Доброе утро!» – послышалось позади. Павел тоже проснулся и спустился ко мне. «Доброе утро. Хочешь кофе?» «Я разбудила тебя?» – спросила я. «Нет, я давно проснулся», – сказал Павел. Он сел напротив и стал смотреть, как я ем. Мы молчали и смотрели друг на друга. Мне не хотелось ничего говорить. В присутствии Павла мне всегда хорошо и спокойно. Я сидела и думала, что готова на все вместе с ним. Дима мог заставить меня сомневаться, но когда Павел был рядом, все сомнения рассеивались и я точно знала, чего хочу. Я пила кофе и наслаждалась вкусом сыра. Утро было замечательное. В воскресенье никто никуда не торопится. Можно расслабиться и получать удовольствие просто от вкусного завтрака. — Вы чего тут сидите в тишине? — удивилась Анька. Она тоже проснулась, спустилась вниз и побрела к холодильнику. — Даже страшно представить, как бы вы жили вдвоем, — возмущалась она. — Или убились бы где-нибудь бесстрашны, или от скуки бы умерли, вот как сейчас. Болтала она себе под нос. «Это вряд ли», — сказала я, глядя на Павла, и хитро улыбнулась. Потом встала и пошла к Аньке на кухню. «Хочешь кофе?» — предложила я подруге. «Да, очень. Я еле глаза открыла, даже не помню, как в кровати оказалось», — ответила Анька и жадно отпила из кружки, которую я протянула ей. «А который час?» — вдруг поинтересовалась Анька. Я посмотрела на часы и опешила. «Половина второго». — сказала я, сама удивляясь, что проспала так долго. Я выглянула в гостиную. Павел сидел и улыбался. Он не только давно проснулся, он, возможно, уже позавтракал и даже успел пообедать. — Ты почему не разбудил нас? — спросила я. — Зачем? Вы так сладко спали. Тебе не жарко? — спросил он меня, улыбаясь. Я посмотрела на себя и поняла, что разгуливаю по кухне в его свитере. — Немного, — ответила я, делая вид, что все так и задумано. А Анька посмотрела на меня вопросительным взглядом, но не стала ничего спрашивать. Пока не стала. Конечно, она узнала свитер своего отца и не понимала, как я в нем оказалась. Придется объясняться, но не сейчас. Раздался звонок, играла музыка моего айфон. Звонил Дима и, похоже, не в первый раз. Накануне я оставила телефон внизу и не слышала, как утром он уже звонил. «Доброе утро», — сказала я, ответив на звонок. «Доброе. Было часа три назад» ответил Дима, не скрывая иронии. «Мы только проснулись», — ответила я. «Тогда я скоро приеду и накормлю тебя завтраком, а сам пообедаю», — сказал Дима. «Ладно», — ответила я и положила трубку. Анька и Павел с интересом смотрели на меня. «Меня пригласили на поздний завтрак», — сказала я, объясняя и пошла наверх собираться. «Конечно, я хотела бы встретить Диму в свитере Павла, но решила не подливать масло в огонь». После того, как Павел унес меня в машину после ужина, они и так общались сквозь зубы. И наше ночное плавание явно не понравилось Диме. Я надела легкое платье и сделала еле заметный макияж. Волосы после вчерашних водных процедур всю ночь были завязаны в тугой пучок. И от этого интересно вились. Было ощущение, что я специально сделала небрежные локоны. Я поправила прическу легкой пенкой и спустилась вниз. В гостиной меня уже ждал Дима. «Отлично выглядишь!» Сказал он, поднимаясь с кресла и как будто не веря в то, что я совсем недавно встала. «Спасибо», — ответила я. Он подошел и поцеловал меня. Я перевела взгляд на центр комнаты. На столе стоял букет из полевых цветов. Я посмотрела на Диму. «Очень красивые, как всегда. Спасибо». И тоже поцеловала его в щеку. Анька сидела на диване и жевала бутерброд. Я видела, как сильно она хотела бы поехать с нами. Но Дима пригласил меня одну, и ей оставалось только смириться. «Мы ненадолго?» – спросила я Диму. «На пару часов», – сказал он. «У вас были планы?» Я не сразу ответила, а Анька немного воодушевилась. «Погода отличная, хотелось бы еще успеть погулять», – сказала я. «Значит, успеем», – сказал Дима и жестом предложил пойти к двери. Анькиного отца в гостиной не было. Я обулась и вышла, крикнув Аньке. «Пока». На улице я увидела Павла. Он оживленно говорил с кем-то по телефону. Павел окинул меня взглядом. Легкий ветерок колыхал мою юбку и развивал волосы. Он кивнул Диме и пристально посмотрел мне в глаза. Ему нравился мой образ, но не нравилась компания. Он едва заметно стиснул зубы и пошел к двери, не прекращая разговор. Дима открыл мне дверь машины, и я села на сиденье рядом с водителем. «Сегодня я буду катать тебя», — сказал Дима, напоминая, как вчера я водила его машину. Я ничего не ответила и посмотрела на дверь Анькиного дома. Павел уже зашел, а я подумала, что дала ему уже достаточно поводов для ревности пора заканчивать эту дружбу с Димой. Мы поехали обедать на набережную Невы. Ресторан располагался на самом берегу, имел большую территорию и помимо главного зала имел несколько отдельных домиков, предназначенных для разного количества гостей. Официант провел нас через красивый сад с мостиками и фонтанами. В стороне шурчал искусственный водопад. Мы сели за стол в маленькой закрытой беседке и сделали заказ. Я была жутко голодная а меню пестрило красивыми картинками блюд грузинской кухни. Мы заказали хачапури, я взяла телятину, а Дима несколько разных блюд на пробу. Официант предложил нам вино, но Дима был за рулем, а я заказала лимонад. «Здесь очень приятная атмосфера», сказала я, рассматривая клетку с живыми разноцветными птицами на улице. «И у воды», – заметил Дима, намекая на мою любовь ко всему, что связано с водными стихиями. Я улыбнулась. Официант уже принес напитки и разлил их в наши бокалы. «Как спала?» – спросил Дима. «Очень сладко», – ответила я. «Хотел бы я на это посмотреть», – загадочно улыбаясь, сказал Дима. «Уверен, даже во сне ты довольно улыбаешься». Я улыбнулась. Думаю, он прав. Я очень люблю ложиться в кровать, укутываться в одеяло и нежиться в своей постели. А просыпаясь, я обязательно улыбаюсь новому дню и тянусь так сладко, чтобы получить прилив бодрости и хорошего настроения. «Не знаю людей, кто не любил бы хорошо поспать», – сказала я. — Все любят поспать, а еще все едят и водят машины, — стал рассуждать Дима. — Но ты единственное делаешь это так, как будто это невероятно приятно и доставляет сплошное удовольствие. — Так и есть. Моя жизнь и все, что я делаю, — это сплошное удовольствие, — сказала я, искренне веря в это. — И что, нет ничего, чтобы тебе не нравилось, но приходилось делать? — с интересом спросил Дима. — Конечно, есть, — сказала я. — Например, я не люблю мыть голову, — призналась я. Но спросил Дима, ожидая, что я расскажу, как избегаю этого. Но я люблю свои красивые чистые волосы, и я делаю этот процесс максимально приятным, медленно сказала я, как будто растягивая удовольствие. Я покупаю средства в красивых баночках с невероятными запахами и очень приятной по консистенции. Я никогда не спешу. Я массирую голову, взбивая густую ароматную пену и получая удовольствие от этого. Я тщательно ополаскиваю волосы приятной, слегка прохладной водой и всегда выхожу из душа очень довольный», сказала я, открыв Диме свой секрет. «Надеюсь когда-нибудь увидеть это», сказал Дима. «А лучше поучаствовать». Он сидел и улыбался, а я не стала отвечать. «Расскажи мне о Павле», снова спросил Дима, когда официант принес нам хачапури и горячее. «Мы уже обсуждали это», ответила я, не скрывая, что не хочу возвращаться к этому разговору. «Да, но у меня осталось много вопросов», сказал Дима. «Из каждой встречи с ним их количество только увеличивается», – добавил он. «Не думаю, что я могу ответить на все твои вопросы», – сказала я, откусывая уголок от хачапури. «Толстый слой горячего сулугуни, хрустящая корочка и невероятный сливочный аромат – это вредное и очень жирное блюдо, но просто божественно вкусно». Я снова посмотрела на Диму. Он смотрел на то, как я ем и ждал, не отвлекая меня. Я прожевала кусок и сделала глоток лимонада. «Ты уже много раз общался с Павлом, ты видел его в разных ситуациях, он такой есть, каким ты его знаешь», – сказал я. «А каким его знаешь ты?» – спросил Дима. «Очень благородным, мужественным, очень заботливым, веселым и невероятно смелым», – сказал я, не задумываясь. «Ты многое ему позволяешь. Он принимает важные решения за тебя, говорит, что тебе делать и не спрашивает его мнения по многим вопросам», – говорил Дима, отмечая, как ему казалось, минусы Павла или желаю указать мне на них. Да, у него есть на это право. Он очень много сделал для меня и продолжает делать. Кроме того, его решения никогда не огорчали меня, и он тоже очень многое позволяет мне», — сказал я. «Значит, это благодаря Павлу ты такая решительная и ничего не боишься», — спросил Дима. «А Анька, она тоже смелая и решительная», — улыбнулся он. «Вряд ли», — ответила я. «Она просто не задумывается о возможных последствиях, поэтому и влипает в истории». — предположил я. — А ты часто влипаешь в истории? — спросил Дима, потом улыбнулся и добавил. — Хотя можешь не отвечать. Я тоже улыбнулась, но ответила. Я отличаюсь от Аньки тем, что предполагаю, какие могут быть последствия. Но меня это, как правило, не останавливает. — Да, — сказал Дима, — я это понял. Возможно, именно это меня и зацепило, — задумчиво продолжил он. Он смотрел на меня и думал о чем-то важном. Его взгляд был серьезным. Он снова изучал меня, а я откусила еще один край от горячего хачапури. Я попробовала свое блюдо. Мясо было нежным, достаточно острым и очень вкусным. Дима дал мне попробовать то, что заказал он. И снова задумчиво посмотрел на меня. «Я еще не улетел, а уже скучаю по тебе», – сказал Дима и улыбнулся. Он положил свою ладонь на мою руку, не отрывая от меня взгляд. Я молчала. «Ты знала все мои мысли. Я не могу думать ни о чем другом», — продолжил он. «С нашей первой встречи, когда я облил тебя ледяной водой, а ты сказала, что только этого и ждала. Любая другая накинулась бы на меня с обвинениями, а ты улыбнулась». Дима говорил и как будто не верил, что такое возможно. «Я не так сказала», — улыбнувшись, ответила я. «Но мне правда было невыносимо жарко в том клубе, и я хотела освежиться. Может, не льдом? Но ты меня не спросил», — пошутила я. «А Павел всегда исполняет твои желания?» – спросил Дима, снова вернувшись к нашему разговору. «И даже прихоти», – ответила я, – «и не только мои», – напомнила я ему про Аньку. «И как ему это удается?» – спросил Дима. Он определенно пытался намекать на что-то или к чему-то вел. «Легко», – сказала я. «Очень часто наши с ним желания совпадают, и он тоже получает от этого удовольствие». «Как вчера?» – спросил Дима. «Именно», – ответила я. «А какое участие Павел принимал в твоем воспитании?» – спросил Дима, уже подбираясь совсем близко к сути своих вопросов. «Непосредственное», – ответила я настолько кратко, чтобы Дима понял, что мне надоело говорить об этом. «А тебе никогда не приходило в голову, что он воспитывал тебя для себя?» – вдруг спросил Дима очень загадочным и задумчивым тоном, как будто пытался открыть мне на что-то глаза. «В таком случае?» – так же спокойно и слегка задумчиво ответила я. У него это отлично получилось. Ты так считаешь? Спросил он, и его тон изменился. А ты нет? Переспросила я. Мой тон также изменился, и голос стал ниже. Тебе ведь тоже нравится моя непредсказуемость. То, как я наслаждаюсь жизнью. И Павел не единственный, кто получает удовольствие, исполняя мои желания. Тебе тоже доставляет наслаждение радовать меня, перечислила я. Дима смотрел на меня, и в его взгляде читалась вся палитра эмоций. Страсть, злость, желание, соперничество, влюбленность и ненависть. Значит, — спокойно продолжила я, — какие бы цели не преследовал Павел, он для всех хорошо постарался, — заявила я вполне серьезно. — Но готов ли он делиться этим теперь, когда ты выросла? — спросил Дима. — А ты готов был бы делиться? — спросила я в ответ. Его глаза загорели еще сильнее. Дима ничего не сказал, но ответ был очевиден. Он понимал, что если прав, то Павел никогда не позволит нам быть вместе. Кроме того, Дима и сам был не готов делить меня даже с санькой и хотел полностью обладать мной. Он приподнял голову и посмотрел на меня сверху вниз. Возможно, он хотел что-то сказать, но не стал. Наш разговор и так уже зашел слишком далеко. Дима отрезал кусок мяса и стал тщательно его пережевывать. А я сделала еще один глоток лимонада и продолжила любоваться птицами. Я надеялась, что сделала все, чтобы Дима больше не спрашивал меня о Павле, и мы поставили точку в обсуждении наших с ним отношений. Я доела свой поздний завтрак, а Дима пообедал. Скоро его рейс, а он совсем не торопился в аэропорт. Мы вышли из ресторана и сели в машину. «Извини», — неожиданно сказал Дима. «Я не хотел давить на тебя». Он повернулся и приблизился ко мне. «Я понимаю, что появился из ниоткуда. Требую взаимности и могу пугать тебя этим». Очень спокойно сказал Дима. Ты сводишь меня с ума, и это не просто слова. Я смотрела на Диму и не знала, чего ожидать. Одна мысль, что пока я далеко, другой мужчина проводит с тобой время, обнимает, когда ему вздумается, исполняет желание и делает тебя счастливой, приводит в бешенство, признался он. Павел отличный парень, я не могу это отрицать. Но я никогда не поверю, что рядом с тобой он не думает о том, как ты соблазнительно сказал он. Дима смотрел на меня, а мое сердце снова бешено колотилось. Я молчала и ждала, что он скажет дальше. — Ты права. Павел отлично постарался, — продолжил Дима. — Ты истинная женщина. Знаешь себе цену и действительно дорогого стоишь. А твоя взбалмошность вскружит голову любому парню. Но я не любой. И ты сама это заметила. Я добьюсь своего и не отступлю. Павел может даже не надеяться, — договорил он. Еще пару минут мы молчали. Дима съедал меня взглядом. Я ничего не ответила, но он и не спрашивал. Я поняла, что слишком далеко зашла, заигрывая с ним. Я не только заставила Павла ревновать, но и дала Диме повод требовать продолжения нашего неожиданного знакомства.